я заставляю себя успокоиться ввожу глубокое дыхание делаю геморегуляцию пульс приходит в норму мысли перестают выталкивать одна другую ремонт будет сейф найдут и вскроют все так но первое что сделают рабочие обнаружив научные записи с формулами отнесут эту абракадабру к маннусту ведь он здесь главный и тогда магнуст наконец получит то чего так долго ждал а окружающим наплетет какой нибудь ерунды и все поверят ведь он здесь единственный специалист мои муки мое терпение все пропадет впустую магнуст победит он подотрет свою задницу всей моей жизнью как бы не так я буду терпеть ждать и надеяться на чудо А физические страдания пустяк просто я разнюнлась утратила контроль но это мы сейчас наладим осяз обязательное ощущение мне сейчас только во вред полностью отключить их непросто для этого нужна абсолютная концентрация предельная мобилизация воли я уже пыталась не вышла но сейчас обязательно получится злость поможет я заново делаю весь цикл дыхательно кровоточной гимнастики нейтрализую проблемные зоны кожу лица взмокшую спину бока прилив отлив прилив отлив и внутрь внутрь подальше от нервных окончаний хорошо следующее перефокусироваться на иной орган чувств обоняние запах собственного пота памперсов У пятницы в полости рта происходит какой-то гнилостный процесс. Нет, обострять обоняние не нужно. Лучше слух. И я, как писали в романах времен моего детства, вся обращаюсь в слух. Рядом в полуметре ровно дышит пятница. Он неподвижен. Но здоровые мышцы не могут находиться в тотальном покое, и стул чуть-чуть поскрипывает. Дрогнуло оконное стекло. Это слегка подул ветер. Со второго этажа, несмотря на толстое перекрытие, донесся звук пианино. За стеной из моей бывшей спальни слышатся голоса: У моей соседки гость, мужчина. При всей патологической о строте слуха разобрать слов я не могу, но говорят по-русски. Я привыкла к московской девочке. Ее зовут Веоника. Сначала я чувствовала, что внушаю ей страх. думала, что после первого визита больше она у меня не появится. Но ошиблась. Девочка перестала меня бояться, она заглядывает ко мне довольно часто, возможно каким то инстинктам уловила что между нами есть некая таинственная связь. я-то благодаря развитой биоецепции почувствовала эту близость сразу же, но разобралась в ее природе не сразу предположила будто мы какие нибудь дальние родственницы, но потом поняла в чем дело. девевочка излучает опасность направленную не вовне а внутрь. где-то в области ее шеи или затылка, я различила отчетливый источник смерти. Это ощущение невозможно описать точно. Попробуйте объяснить глухому, как звенит колокол или слепому, что такое синий цвет. Всё таяще в себе угрозу смерти источает волны. этот термин я употребляю весьма условно, чрезвычайно резкого регистра. со временем я локаизовала и вычислила что происходит с вероникой да мы с ней действительно состоим в родстве но не по генам а по судьбе у бедной девочки как и у меня аневризма базилярная артерия но гораздо более крупного размера и потому очень опасная если бы я умела говорить или если б вероника умела меня слышать я многое могла бы ей рассказать я спасла бы ей жизнь но контакта между нами нет девочка заходит в мою палату иногда произносит несколько тихих слов не рассчитывая на ответ постоит немного у окна и уйдет вот и все общение следующий после слуха терапии этап самолечения